Япония, Токио, много лет назад. Токио, просыпающийся многомиллионный мегаполис. Раннее утро луч света ползет по вылизанному до матового блеску. Полу додзё. Сенсей сидит на полу. Перед ним восемь учеников, все мальчишки. Уделяется один из них явно европейскими чертами лица. Луч доползает до первого из учеников. Хаджимя. Все выполняют традиционный поклон. В углу — фотопортрет пожилого японца. Это Морихея Уисиба, основатель современного карате. «Ре!» Все пацаны одним движением вскакивают в стойку. «Я знаю, ты должен нас покинуть». «Да, сенсей?» Парнишка с европейскими чертами лица стоит перед сенсеем. Чуть в стороне его друг, он его сюда и привел. Началось все с того, что они подрались в школе. Маленький японец победил сильного, владеющего приемами странного рукопашного боя под названием «Самбо Гайджина». Драка, как обычно и бывает в этом возрасте, переросла в дружбу. Учитель и ученик говорят на английском. Сенсей выучил его в лагере для военнопленных. Он прикинулся обычным шофером, возившим полковника. Американцы так и не поняли, кто на самом деле попал к ним в плен. Учитель достает письмо. «Когда вернешься в свой город, отнеси это письмо в японское посольство. Спросишь господина Секу асигуру Отдашь ему письмо, он продолжит твое обучение». «Спасибо, сенсей», — парнишка кланяется. господин Секу Сёко-Асигуру лучше, сенсей, чем я. Он научит тебя большему, чем когда-нибудь смог бы дать тебе я. Но кое-что ты должен запомнить». Энергия, вызванная Бу, боевыми искусствами — это как вода. Ты можешь налить ее во флягу, можешь разлить, можешь выпить сам, а можешь угостить водой, страдающего от жажды, решать тебе. И еще, бесчестие как шрам на дереве, с годами он становится все больше и больше. Избегай бесчестия. Двое парнишек кланяются и уходят. Японец и советский. Сенсей подходит один из его продвинутых учеников, который ждет экзамена на черный пояс, а сейчас живет в доме учителя и сам ведет несколько детских групп. На лице его недоумение. Со всем уважением, Сенсей. Говори, то я же вижу, что ты хочешь что-то сказать. Сенсей, зачем вы научили этого маленького русского? Он же коммунист, он наш враг. Сонсы качает головой. И так ничего и не понял это. Можно получить черный пояс, можно получить высокий дан, но стать самураем — это совсем иное. Главный враг самурая — это не советские, не христиане, и даже не враги его хозяина, как сказано в некоторых книгах. Главный враг — бесчестие. Маленький русский пришел сюда в зал, потому что дети в этом возрасте инстинктивно понимают, что такое честь и что бесчестье. Коммунистические варвары не знают, что такое честь, и это прискорбно. Он пришел сюда, чтобы узнать, и если я хоть немного помог ему стать самураем, значит, я сделал большое дело для Японии. Не только японец может быть самураем, запомни это. Самурай. Это не национальность и даже не владение Бу. Не всякий, кто владеет Бу-самурай, хотя все самураи владеют. Но господин сёко к которому вы дали письмо, не самурай? Скорее всего, Сёко-Сигуру Асигуру ниндзя. Ниндзя и самураи — это не одно и то же. И ниндзя никак не продвинутый самурай. Самураи — это средневековая военная аристократия. Ниндзя — это деклассированные крестьяне с северных территорий, потерявшие землю и ставшие наемными убийцами. Ниндзя были наемниками, но они никогда не соглашались убить простого человека, потому люди их никогда не выдавали. Не раз сёгуны пытались полностью истребить ниндзя, но это невозможно. Ниндзя существует до сих пор, как и их учения. «Он из северных провинций, он...» Учитель внимательно смотрит на ученика, и тот осекается. то, -то же. Убери зал. Сегодня уборка на тебе».